Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 6 ноября, суббота, 14.23. Теперь, Захар, вам известно все. Сантьяго сделал маленький глоток красного вина и вернул бокал на стол. И ни на мгновение не оторвал от епископа внимательный взгляд черных глаз. «Вы понимаете, что я ничего не скрыл?» В противном случае разговор потерял бы всякий смысл. Треми, молча кивнул. Он понимал. И самое главное, верил. Сантьяго умен. Он никогда не рассказывает все, что знает. Всегда оставляет в запасе пару-тройку фактов, способных повернуть ситуацию на 180 градусов. Кто знает, что потребуется великому дому нафиг? Но сейчас, Захар не сомневался, комиссар был искренним до конца. Слишком важный вопрос обсуждался. Речь шла не о тактике, а о стратегии. Не интригу замыслу Сантьяго, а грандиозный замысел, призванный исправить старые ошибки и изменить будущее целой семьи. Ум, проницательность и хитрость против многовековой ненависти и смертельной вражды. — У нас есть шанс, Захар. — План. — поправил комиссара Треми. — У нас есть отличный план. — Вы в него верите? — Вы ведь знаете, как я отвечу, — поколебавшись произнес епископ. — Вам надоело убивать братьев? — Да. Захар отвел взгляд, побарабанил пальцами по столешнице. — Но ведь и вы не хотите продолжать войну. «Вы верите в мой план?» — с нажимом повторил вопрос Сантьяго. Непоколебимая вера в успех, то, что предстояло сделать, была одним из ключевых условий достижения цели. Трэми понял это, когда Нав объяснил ему его задачу. «Без стопроцентной уверенности в себе за нее не стоило браться». Епископ прищурился, вспоминая слова Сантьяги, интонацию, жесты. Нет сомнений, Нав заинтересован в успехе, для него это важно. Хорошо, очень хорошо. Вы верите в мой план? Он слишком жесток. А мы слишком далеко зашли с этой войной, холодно ответил комиссар. Выйти из нее без жертв не получится продолжать ее лить еще больше крови. Итак, тон Сантьяги не оставлял сомнений. Вопрос прозвучал в последний раз. Пора давать четкий ответ. — Я верю, комиссар, вздохнул Захар. — Я верю в ваш план. Я готов сделать все, чтобы он осуществился. Всего на одно мгновение взгляд Сантьяги стал очень цепким и жестким. Наф оценил искренность епископа. — Хорошо, Захар. Я рад, что этим займетесь именно вы. Клан Трэмей всегда был верным. Сначала Сила сделала все, чтобы разжечь войну, потому что этого хотела Навь. Теперь Захар сделает все, чтобы закончить войну, потому что этого хочет Навь. Интересно, что с нами было бы не встретимо Навь. Неужели смогли бы жить самостоятельно? Но епископ был не глуп и подобные вопросы никогда не произносил вслух. К тому же он понимал, что вмешательство Темного двора избавило Масанов от куда более страшной катастрофы. Если бы челы натравили на семью инквизиторов, вампиры остались бы жить лишь в легендах. Тем временем комиссар жестом подозвал официант и негромко задал ему вопрос. Пухленький конец, ожидавший, что уважаемый клиент закажет что-нибудь или потребует счет, удивленно вытращился на Сантьягу и лишь повторное обращение заставило его утвердительно кивнуть. «Проводите меня к ним!» Комиссар поднялся и посмотрел на задумавшуюся треми. «Захар, мне нужно кое с кем встретиться!» Не сочтите за труд, а ждите с меня. Епископ молча кивнул. Это невероятно! Это ужасно! Это катастрофа! Да, господа, да, это катастрофа! Семейные проблемы принято решать в узком кругу, не вынося, так сказать, ссоры с из избы. Поэтому на секретное совещание в Ящерице собрались только самые видные авторитетные продавцы легкой жизни. Птицы, управляющие лучшим клубом тайного города Ящерица. Бонсы, управляющие крупнейшим казино реактивная куропатка. Мурцы, управляющие баром три педали. Классы, директор тотализатора. И ляцы, директор тотализатора. Что делать в сложившейся ситуации? Концы Не представляли, а потому, рассевшись за большим столом и сложив на животиках украшенные перстнями и браслетами ручки, горестно переглядывались, издавая панические вопли, искренне надеялись, что кто-нибудь сумеет придумать, как из всего этого выпутаться. Он проснулся, он снова гадит. Его разбудили. Будем откровенно, господа, его разбудила какая-то сволочь. Некоторое время присутствующие обдумывали последнее высказывание. — Давайте поймаем эту сволочь и примерно накажем, — предложил Ляций. — Давайте, — поддержал агрессивного напарника Плаций. Здравая мысль, — согласился Бонций. — Великолепная, — кивнул Птицы. Кто будет ловить, — уточнил Мурций. Вновь наступила тишина. — Я ловить не буду, — сообщил Ляций. — Я не умею. — Я тоже не умею, — примазался клацей. — К тому же я терплю убытки. — И это я терплю убытки, — насупился бонцей, — а кое-кто мерзко хихикает. — Друзья, я вам искренне сопереживаю, — поспешил признаться птицей. Меня сильно тревожат семейные ценности и... Кстати, кто-нибудь уже видел мой новый кардебалет? Ящерица славилась развлечениями, танцами и красочными шоу. Птицы не устанавливал в клубе игральные автоматы. Кризис обошел заведение стороной. И хитрого управляющего постоянно сносил на излюбленные темы. — Кардебалет? — Да, господа, да. Набрал новых девочек. — Не дешевое удовольствие, но ведь надо как-то оживлять. — Птицы, у нас проблемы, — буркнул И Тебе о них рассказывали. О-о-о. Концы погрустили еще некоторое время, после чего Мурцы осторожно предложил. Давайте пожалуемся в зеленый дом. Пусть королева оторвет от трона свою роскошную задницу и сделает для нас что-нибудь полезное и нужное. Не все ей налоги драть. Мысли о роскошной королевской задницы и о том, сколько всего полезного и нужного ее величеству может сделать с ее помощью, на мгновение привела Концев в отличное расположение духа. Присутствующие одновременно прикрыли глаза, причмокнули и плотоядно улыбнулись. «Нельзя!» — вздохнул Клацый. «Почему?» «Потому что тогда о появлении Бараба узнает весь тайный город». «И пусть знает, и все спросят, чего это мы так заволновались», — объяснил Ляций. «Как чего мы заволновались?» О нарушение режима секретности. А если челы что-нибудь про пронюхают? Барабау нашел общую проблему. И это понятно, поморщился Бонсай. Но всем известно, что марки мешает только нечестным игрокам. Соответственно, если наша семья испугалась его возвращения, по тайному городу поползут нехорошие слухи, и концы начнут нести настоящие убытки, Вряд ли публика пойдет в бесчестные заведения. А мы скажем, что страдает принадлежащее нам Человский казино. Кто в это поверит? — Поверить-то, может, и поверит, вздохнул Клацый. А что толку? Приблужат вести дела честно. Да еще и посмеются. — Но осадок все равно останется. Начнут думать о нас всякое. — Это точно. — Где? — Неприятная ситуация, — подытожил Мурций. — К зеленому дому обратимся только в самом крайнем случае, — решительно произнес Бонций. — Если не придумаем ничего умнее. — Подождем до вечера, — уточнил Ляций. — Нет, вечером я не могу, — пробормотал несколько отлегшихся птицей. Барон Велимир отправился по делам в Сингапур. Я пообещал его драгоценной супруге привезти два билета на завтрашнее шоу. Бедняжка хочет сделать мужу сюрприз. — Сюрприз у нее, получится. учится. — Но почему бедняжка? Она столь наивна, птицей кашлянул. — Так что, господа, вечером придется обойтись без меня. — Позвольте, — скинул голову классой. — Супруга барона Велимира? Это же... — Ольга! — Ольга неприступная, — хихикнул управляющий ящерицы. Умянница королевы слава. Да, господа, да. Все правильно. Теперь вы понимаете, что у меня чрезвычайное обстоятельство. — Птицы, ты молодчина. Герой. — Спасибо, господа, спасибо. — Ну, праздновать пока рано. — Нет уж, нет уж. Шампанского за успех. Помнится, я подбивал к ней клинья, но барон... Уберечь своих женщин от визита лысых пластиков могли лишь очень серьезные персоны тайного города. Те, с кем консовское общественное мнение настоятельно не рекомендовало связываться. Все остальные дамы рано или поздно попадали под прицел любвеобильных продавцов легкой жизни. Впрочем, иногда не спасал и авторитет. Концы отличались склонностью к конспирации. Зная крутой нрав Велимира, я решил, что женушка у него, без сомнения, фригидна. Надеюсь, все пройдет как надо, и барон ни о чем не узнает. А как насчет нашей проблемы? Хмуро поинтересовался Бонсой. Я думаю, над ней же несколько часов, признался птицей. Дом барона прекрасно охраняется, незаметно пробраться будет сложно. Правда, Ольга обещала... Я о проблеме барабал. Ах! Концы переглянулись. Услышав о предстоящей победе птицы, каждый из присутствующих принялся лихорадочно обдумывать, чем утереть нос пронырливому шоумену, и возглас Бонса они восприняли с кислыми минами. — Давайте наймем кого-нибудь. — Правильно, пусть найдут и разберутся. — У нас есть дела поважнее. — Кстати, я не рассказывал, что познакомился с Луизой Делок. Она внучатая племянница Себастьяна де Лока, магистра Горностаев. А значит, приходится родственницей самому Франсу де Гиру. Замечательная девушка. Так что мы будем делать с Барабао, ряв малозверевшей бонцей? Что делать, что делать, насупился птицей. Предлагаю остановиться на наемниках. Им молчать положено по кодексу. А кто будет платить? Кто терпит убытки? Не согласны! в один голос заорали классы и лясы. Позвольте узнать, с чем? — фунцы замолчали и резко обернулись. В дверях стоял Сантьяго. По дороге в Ящерицу Карцию пришлось дважды останавливать машину и ждать, когда перестанут дрожать руки. Он обливался холодным потом, несмотря на то, что кондиционер буквально поджаривал воздух в салоне. Его тошнило от страха. В общем, к клубу подъехала даже не тень Харцы, а так, остатки ауры. Бледный, взъерошенный. Он выбрался из автомобиля, доковылял на подгибающихся ногах до клуба и срывающимся голосом попросил доложить птицу. Охранник вежливо ответил, что управляющий на совещании, и предложил обождать в баре. Это слово напомнило Харцу и человскую привычку топить неприятности в вине. А что еще остается? Две подряд порции неразбавленного джина настроение не улучшили и неприятности не утопили. Скорее наоборот, тучи сгустились сильнее. Зато появилась некоторая лихость в принятии решений. Харс оглядел пустой зал, наткнулся взглядом на Захара Трейми, одиноко подтягивающего вино за столиком, и кнул, и, прихватив третью порцию джина, нетвердым шагом направился к вампиру. Как раз то, что мне нужно. Или поможет, или высушит. Впоследствии, отвечая на вопрос, отдавал ли он себе отчет в своих действиях, и почему для исповеди выбрал именно Захара, Харс убежденно заявлял, что в тот момент его направлял сам спящий. Обвинять навов бессмысленно. Они жестоки, но рациональны. Им нужен был договор с челами. Нужно было остановить инквизиторов. Нет, поправил себя Захар. Тайному городу нужен был договор с челами. Тайному городу нужно было любой ценой остановить инквизиторов. И этой ценой стали мы. Нас раздавили, чтобы успокоить челов, но нас предупреждали. Нас просили остановиться. И лишь после того, как истинные кардиналы отказались прислушаться к голосу разума, Сантьяго нанес удар расколол семью, навесил на гордах и свободных ярлык мятежников и направил против них гарок. Что ж, даже великие могут ошибиться. Истребить враждебных вампиров умному двору не удалось. Тупик. Но ведь на то они и великие. Понятие тупик для них не существует. Они всегда найдут выход. Платить за который? Придется семье Масан. Захар поднял глаза и безразлично посмотрел на робко опустившегося за столик конца. Как обычно. Лысый, невысокий, ярко одетый, и увешан золотыми побрякушками. Лицо показалось смутно знакомым. Но не собирался сосредотачиваться на неожиданном госте. Он не хотел даже прогонять его. Пришел и спящий с ним. Епископ отвернулся, планируя продолжить размышления, но... — Помоги мне, — жалобно попросил конец запахлым изживельником.